Глава 4. Отец умер пять лет назад. Мать — годом раньше. Уже тогда отец тяжело болел, и все ждали его смерти. Мать же, напротив, была здорова, полна энергии и казалась обречена на долгую жизнь счастливой вдовы. Отец был в немалой растерянности, когда неожиданно скончалась она не он, словно боялся, что все станут упрекать его в ее смерти. Все это семья матери. Его собственные родственники были рассеяны по всему свету, и кроме какой-то дальней кузины, проживавшей где-то в Германии, они никогда так и не узнала ни одного из них. Зато семья матери жила вся в одном месте: сёстры, братья, кузены, кузины, уима, племянников и племянниц. Дед по матери крестьянствовал жил в горах в деревянном доме, Но умел не жалея себя позаботиться о детях. Все они выучились и сделали хорошей партии. Мать, познакомившись с отцом, явно влюбилась в него. Да и неудивительно, он был красив, в свои 30 уже профессором университета, что по тем временам считалось весьма почитаемой должностью. Она радовалась не только тому, что у неё завидный супруг, но ещё более тому, что может преподнести его как бы в дар своей семье с которой была связана традиция вековечного деревенского единогласия. Но отец был необщителен, на людях по большей части молчал. Никто не знал, молчал ли он из робости или потому что думал о чём-то своём, то есть выражало ли его молчание скромность или безразличие. И вся семья была скорее озадачена, чем оч счастливлена таким ударом. Жизнь шла, оба состарились, И чем дальше, тем сильнее мать привязывалась к своей семье, уже хотя бы потому, что отец вечно запирался в кабинете, тогда как она испытывала жадную потребность общения и долгие часы проводила у телефона в разговорах с сестрами, братьями, кузинами, племянницами, проникаясь все больше и больше их заботами. Когда Ньес думает теперь об этом, ей представляется, что жизнь матери была подобна кругу. Она вышла из своей среды, мужественно вступила в совершенно иной мир, затем стала возвращаться назад. Жила с мужем и двумя дочерьми в вилле, окружённой садом, и несколько раз в году, на Рождество, на дни рождения, приглашала к себе всю родню на большие семейные праздники. Она предполагала, что после смерти отца давно заявлявшая о себе, так что все относились к нему с сочувствием, как к человеку, у которого истек официально запланированный срок земного пребывания. К ней переселится сестра и племянница. Но вдруг умерла мать, и отец остался в вилле один. Через две недели после похорон к нему приехала Анье со своей сестрой Лорой, и они застали его сидевшим у стола над кипой разорванных фотографий. Лора, схватив их, подняла крик — Что же ты делаешь, зачем тервёшь мамины фотографии? Они что же склонилась над ворохом обрывков? Нет, здесь были не только фотографии матери. На большинстве из них был один отец, лишь на некоторых он был с мамой или она была одна. Застигнутая дочерьми в расплох, отец молчал, ничего не объясняя. Аня сосадила сестру. Не кричи на папу. Но Лора не унималась отец поднялся, ушёл в соседнюю комнату, а сёстры поссорились так, как никогда прежде не ссорились. Лура на следующий день уехала в Париж, а Не осталась с отцом. Только тогда дядя объявил ей, что нашёл маленькую квартиру в центре города, Вил решил продать. Это было ещё одно неожиданность отец представлялся человеком неумелым, переложившим всю тяжесть повседневной жизни на плечи матери. Все полагали, что без него он пропадёт, причём не только потому, что сам ничего не умеет делать, но прежде всего потому, что не знает, чего он хочет и давно переложил на мать даже свои желания. Но когда он решил переехать, внезапно без малейших колебаний через несколько дней после её смерти Анис поняла, что сейчас он осуществляет то, о чем уже давно думал, а значит, и хорошо знал, чего он хочет. Это было тем удивительнее, что он не мог и предполагать, что переживет мать. И, стало быть, думал о маленькой квартире не как о реальном проекте, а как о своей мечте. Он жил с матерью в их вилле, гулял с ней по саду, принимал визиты ее родных и двоюродных сестер, делал вид, что слушает их разговоры, Хасан при этом жил в Хластятской квартире. После смерти матери он всего лишь переселился туда, где давно уже обитал в мыслях. Тогда впервые он предстал перед ней у загадкой, почему он рвал фотографии и почему он так давно мечтал о Хластятской квартире, и почему он не мог внять желанию матери, мечтавшей, чтобы в виллу переехали сестра и племянница. Это было бы куда практичнее. О нем с его недугом они, несомненно, озаботились бы лучше, чем иная платная сиделка, которую ему однажды придется нанять. Спросив отца о причинах его переезда, она получила весьма простой ответ. «А как ты думаешь, что может делать один человек в таком большом доме?» Предложить ему взять к себе мамину сестру с дочерью было невозможно, он слишком явно не хотел этого. И тут ей пришло в голову, что и отец возвращается на круги своя. Мать из своей семьи через супружество назад в свою семью. Он из одиночества через супружество назад в одиночество. Впервые он серьезно заболел за несколько лет до смерти матери. Аньес тогда взяла двухнедельный отпуск, чтобы побыть с ним наедине. Но этого не получилось. И он не могла бы быть с ним наедине. Мать ни на минуту не оставляла их одних. Однажды отца пришли навестить двое коллег из университета. Они задавали ему множество вопросов, но вместо отца на них отвечала мать. Аняс не выдержала. Прошу тебя, дай папе сказать. Мать обиделась. Ты разве не видишь, что он болен? Когда к концу этих двух недель его состояние чуточку улучшилось, Аняс два раза выбралась с ним на прогулку. Ну, в третий раз мать уже увязалась за ними. Через год после смерти матери его болезнь резко обострилась. Она изъехала, прибыла с ним 3 дня, на четвёртый день утром он скончался. Лишь в эти 3 дня ей удалось быть с ним так, как ей всегда мечталось. Она считала, что они любили друг друга. Но за неимением достаточных возможностей быть вместе, по-настоящему так и не сблизились. Разве что между ее восемью и двенадцатью годами, когда мама целиком была поглощена маленькой лорой, им это удалось в большей мере. Они часто отправлялись вдвоем в долгие прогулки, и отец отвечал ей на бесчисленные вопросы. Тогда-то он рассказал ей о божьем компьютере и о множестве других вещей. От тех разговоров в памяти у неё остались лишь отдельные его суждения, точная черепки редкостных тарелок, которые она сиделась, став взрослой, снова склеить в един. С его смертью сладостное трёхдневное уединение кончилось. Были похороны, и на них все мамины родственники. Но поскольку мама уже не стало, никто не пытался устроить поминки, и все быстро разошлись. Впрочем, продажу виллы и переезд отца в маленькую квартиру родственники восприняли как жест, которым он отверкал их. Теперь их беспокоило лишь одно наследство обеих дочерей после продажи виллы, несомненно принёсшей немалый капитал. Однако от нотариуса они узнали, что всё состояние, хранившееся в банке, отец завещал научному математическому обществу, одним из основателей которого он являлся. Теперь он стал ещё более чужим, чем был при жизни. С своим завещанием он словно попросил их милостиво забыть о нём. Вскоре после его смерти Ании обнаружила на своём банковском счёте довольно приличную сумму. Она всё поняла. Этот непрактичный человек, каким казался отец, действовал очень продуманно. Ещё 10 лет назад, когда его жизнь впервые оказалась под угрозой, она приехала к нему на 2 недели, Он заставил её открыть в Швейцарии счёт. Незадолго до смерти он перевёл на него почти всё своё состояние, а то немногое, что осталось, завещал научному обществу. Если бы в завещании он всё отказал Аньесу, он излишне ранил бы вторую дочь. А перевёл он кратко и насчёт Аньес все свои деньги, и не отдай символической суммой математикам. Он тем самым возбудил бы любопытство окружающих, которые попытались бы разгадать тайну его состояния. В первую минуту Анес решила было поделиться с Лорой, будучи на 8 лет старше сестры, она никогда не могла избавиться от чувства ответственности перед ней. Однако в конце концов ничего ей не сказала. И вовсе не из жадности, а лишь потому, что тем самым предала бы отца своим подношением он вероятно хотел что-то сообщить ей, на что-то намекнуть, дать совет, который не успел дать ей при жизни, и который она теперь должна была хранить как тайну, касавшуюся только их двоих. Глава 5. Она запарковала машину, вышла и направилась к широкой авеню. Она чувствовала себя усталой, голодной. Но обедать одной в ресторане было грустно, и поэтому решила Наскара перекусить что-нибудь в первом попавшемся бистро. Когда-то в этом квартале располагалось много милых бретонских ресторанчиков, где можно было удобно и дёшево поесть блинов и галет, запивая их сидром. Но однажды все эти кабачки исчезли, и вместо них здесь появились современные забегаловки, которые принято называть унылым выражением фастфуд. Преодолев нежелание, она направилась к одной из них. Сквозь стекло она увидела за столами людей, склонившихся над засаленными бумажными подносиками. Взгляд её остановился на девушке с удивительно бледным лицом и ярко накрашенными губами. Покончив с едой и отодвинув опорожнённый из-под кока-колы стакан, девушка откинула голову и засунула глубоко в рот указательный палец и, закатив глаза, долго крутила им. Мужчина за соседним столом полулежал на стуле и глазел на улицу широко разивая рот. Это была не зевота, имеющая начало и конец, а зевота бесконечная, как мелодия Вагнера. Рот по временам закрывался, хотя и не совсем, и снова разивался, а глаза, уставленные на улицу, прищуривались и открывались в противовес движению урта. Впрочем, зевали и другие посетители, показывая зубы, пломбы, коронки, протезы, и ни один из них не пытался прикрыть рукой рот. Между столами ходила девочка в розовом платье, держа за ногу медвежонка. И рот тоже был разинут, однако очевидно было, что она не зевает, а кричит. Время от времени она ударяла медвежонком кого-нибудь из посетителей. Столы были придвинуты один к другому так, что даже сквозь стекло чувствовалось и что. Каждому сидящему вместе с едой приходится глотать и запах пота, вызванного на кожном покрове соседа жарой июньского дня. Волна мерзительности визуальная, обонятельная и вкусовая, несъущётимого образа вкуса жирного гамбургера, запитого сладкой кока-колой. Ударила в лицо с такой силой, что она отвернулась, решив поискать другое место, где можно было бы утолить голод. Тротуар запрудили пешеходы, идти было трудно. Перед нею сквозь толпу пробивали себе дорогу две длинные фигуры бледноликих северян с желтыми волосами. Мужчина и женщина, возвышающиеся на две головы над морем французов и арабов. У обоих за спиной висело по розовому рюкзаку, а на животе по младенцу, укреплённому на особых ремнях. Минутой позже она исчезла из виду, и впереди оказалась женщина в широких до колен брюках, модных в нынешнем году. Её задница в этом одеянии выглядела ещё толще и ещё ближе к земле, а голубые бледные икры походили на деревенский кувшин, украшенный рельефом врекозных синих вен, переплетённых точно клубок маленьких змей. Она и спадумала Эта женщина могла подобрать для себя 20 различных нарядов, которые смягчили бы безобразность её ягодиц и прикрыли синие вены. Почему она не сделала этого? Люди, появляясь среди себе подобных, уже не только не стремятся выглядеть красивыми, но и не стремятся даже что-то предпринять, чтобы не выглядеть уродливыми. Она подумала, когда в конце концов натиск от уродства станет совсем невыносимым, она купит в цветочном магазине незабудку одну единственную незабудку хрупкий стебелёк с миниатюрным голубым венцом выйдет с ней на улицу и будет держать перед собой судорожно впиваясь в неё взглядом чтобы видеть лишь эту единственную прекрасную голубую точку чтобы видеть её как то последнее что ей хочется оставить для себя и своих глаз от мира который перестала любить пройдёт она с цветком по улицам Парижа, люди начнут узнавать её, дети бегать за ней, смеяться и бросать в неё чем попало. Весь Париж будет говорить: "Безумная с незабудкой". Она продолжала путь. Правым ухом она зарегистрировала прибой музыки, ритмичный гром ударных инструментов, долетавший из магазинов, прихмахерских ресторанов. В левое ухо поступали все звуки мостовой, Монолитный шум машин, сокрушительный грохот отъезжающего автобуса. По дому её пронзал резкий звук мотоцикла. Она не могла удержаться, чтобы не посмотреть, кто причиняет ей эту физическую боль. Девушка в джинсах с длинными развивающимися чёрными волосами сидела на маленькой мотоциклетке, выпрямившись как записывающая машинка. С мотоциклетки были сняты все глушители. И она издавала чудовищный грохот. Анеэс вспомнила молодую женщину, ту, что несколькими часами раньше вошла в сауну и, желая явить своё яй и навязать его другим, уже с порога громко оповестила всех, что ненавидит горячий душ и скромность. Анеэс была уверена, что совершенно то же побуждение владело и молодой девушкой с чёрными волосами, когда она снимала глушители с мотоцикла то не машина производила шум, а я черноволосой девушке. Эта девушка, дабы быть услышанной и войти в сознание других, приобщила к своей душе шумный выхлоп мотора. Анис смотрела на развивающиеся волосы этой грохочущей души и вдруг осознала, что жаждет смерти девушки. Если бы она сейчас столкнулась с автобусом и осталась в луже крови на асфальте, а если не почувствовала бы ни ужаса, ни скорби, лишь одно удовлетворение. Она тут же испугалась своей ненависти и подумала: мир подошёл к некоему рубежу. Если он переступит его, всё может превратиться в безумие. Люди начнут ходить с незабудкой в руке или при встрече убивать друг друга. И будет не доставать малого, лишь одной капли воды, которая переполнит чашу. Допустим, на улице на одну машину, на одного человека или на один децибел станет больше. Здесь есть какой-то количественный предел, который нельзя переступить, однако никто за ним не следит, а возможно и не ведает о его существовании. Она продолжала идти по тротуару. Чем дальше, тем больше на нём было людей, но ни один не уступал ей дороги. И потому, сойдя на проезжую часть, она продолжила путь уже между краем тротуара и проходящими машинами. Это был её давний опыт. Люди не уступали ей дороги. Она знала это, воспринимала это как свой злощастный удел и часто пыталась сломить его, чилась собраться с духом ити смело вперёд, не сходить с своего пути и принудить посторонца встречного. Но из этого ничего не получалось. В этой ежедневной банальной борьбе силами она всегда оказывалась побеждённой. Однажды на встрече шёл ребёнок лет семи. Она испытывалась не уступить ему дороги. Однако коль скоро она не хотела столкнуться с ним, и ничего в конце концов не оставалось, как посторониться. Всплыло воспоминание. Ей было лет 10, когда однажды она пошла с родителями на прогулку в горы. На широкой лесной прогалине прямо перед ними выросли два мальчика. Один из них держал горизонтально в вытянутой руке палку, преграждая им путь. «Это частная дорога! Платите таможенную пошлину!» — кричал он, выставляя палку так, что слегка касался папиного живота. По всей вероятности, это была детская шутка, и достаточно было просто оттолкнуть принка. Или таким способом он попрошайничал, и достаточно было вытащить из карманов франк. Но отец повернулся и пошел другой дорогой. По правде говоря, это не имело никакого значения. Шли они наугад, и было всё равно куда идти. На всятки мать сердилась на отца и не удержалась, чтобы не сказать: "Он и перед двенадцатилетними мальчишками пасует". И они тогда тоже несколько огорчило отцовское поведение. Но вы напор шума прервал воспоминание. Мужчины в касках вгрызались ручными отбойными молотками в асфальт мостовой. А вот этот грохот откуда-то сверху, словно с небес, вдруг ворвалась фуга Баха, исполняемая на фортепиано. Вероятно, кто-то на верхнем этаже открыл окно и включил магнитофон на полную мощность, чтобы строгая красота Баха зазвучала как грозное предостережение миру, вступившему на скверную дорогу. Однако фуга Баха была не в состоянии действенно противостоять отбойным молоткам и машинам. Напротив машины и отбойные молотки вобрали фугу Баха как часть своей собственной фуги, и Анис теперь продолжала путь, зажав ладонями уши. В эту минуту прохожий, шедший навстречу ей, обвёл её ненавидящим взглядом и хлопнул себя рукой по лбу. На языке жестов всех стран это означает, что человека считают дураком, чокнутым или слабоумным. Анис поймала этот взгляд, эту ненависть, Её обуяло бешенство. Она остановилась. Ей хотелось броситься на этого человека, ударить его. Но она не смогла. Толпа уносила её всё дальше, кто-то врезался в неё, ибо на тротуаре нельзя было стоять на месте доли секунды-другой. Поневоле она двинулась дальше, но не переставала думать об этом человеке. Они оба шли под один и тот же грохот, но, несмотря на это... Он шёл необходимым дать ей понять, что у неё нет никакого повода, а возможно и никакого права затыкать уши. Этот человек призывал её к порядку, который она нарушила своим жестом. Это было само равенство, которое от его лица делало ей выговор, не допуская, чтобы некий индивид отказывался принять то, что должны принимать все. Это само равенство запрещало ей быть в разладе с миром, в котором мы все живём. Желание убить этого человека не было всего лишь мимолетной реакцией. Хотя непосредственное возмущение и прошло, это желание в ней осталось, разве что к нему прибавилось удивление, что она способна на такую ненависть. Образ человека, хлопнувшего себя по лбу, плавал у нее внутри, как наполненная ядом рыба, которую невозможно извлечь, и которая из-под вали разлагается. Снова вспомнился отец. С того момента, как она увидела его отступившим перед двумя двенадцатилетними мальчишками, она часто представляла его себе в такой ситуации. Он на тонущем корабле. Спасательных шлюпок мало, в них нет места для всех, и по всему на палубе страшная давка. Отец сперва бежит со всеми, но, видя, как люди, сталкиваясь, готовы затоптать друг друга, какая-то дама и вовсе взялась охаживать его кулаком в ярости от того, что он оказался на ее пути, а он останавливается и отступает в сторону. И уже только стоит и смотрит, как шлюпки, переполненные орущими и израгающими проклятия людьми, медленно опускаются в разбушевавшиеся волны. Как назвать позицию отца? трусостью. Нет. Трусы дрожат за жизнь и поэтому умеют яростно за неё биться. Благородством можно было бы о нём говорить, если бы отцом двигала забота о ближнем. Но, по мнению Аннс, речь шла не об этом. Так в чём же дело? Она не находила ответа. Лишь одно казалось ей всегда несомненным. На корабле, идущем ко дну, где необходимо бороться с другими людьми за место в спасательной шлюпке, отец заранее обречён на гибель. Да, это бесспорно. Вопрос, который она сейчас задавала себе, был таков: испытывал ли отец к людям на корабле ненависть, подобную той, какую испытывает она к мотоциклистке или к человеку, высмеивавшему её за то, что она заткнула уши? Нет. Они, если не в силах представить себя отца способного ненавидеть, вероломство ненавести в том-то и состоит, что оно связывает нас с противником в тугом объятии. В этом вся непристойность войны, интимность в взаимно перемешанной крови, неприличная близость двух солдат, которые, встретившись взглядами, протыкают друг друга штыками. Ониs уверенно, что именно этой близости гнушался отец. Давка на корабле была ему так отвратительна, что он предпочёл утонуть. Телесно соприкоснуться с людьми, стремящимися оттолкнуть ближнего и обречь его на смерть, казалось ему куда страшнее, чем окончить свою жизнь в чистой прозрачности вод. Воспоминание об отце стало освобождать её от ненависти, которая она только что была переполнена. Ядовитый образ мужчины, хлопнувшего себя по лбу, постепенно исчезал, и в голове все настойчивее звучала фраза «Я не могу их ненавидеть, потому что я не связан с ними. У меня с ними нет ничего общего». Глава шестая. Если Аниэс не стала немкой, то благодаря тому, что Гитлер проиграл войну, Впервые в истории побеждённому не досталось никакой, ровно никакой славы, даже скорбной славы крушения. Победитель не удовольствовался одной лишь победой, решил судить побеждённого и судил весь народ, так что в то время говорить по-немецки и считаться немцем было делом малоприятным. Предки Энгес по материнской линии были крестьянами, жившими на пограничной территории между немецкой и французской частями Швейцарии. И поэтому одинаково хорошо говорили на двух языках, хотя формально и считались французскими швейцарцами. Родители отца были немцами, поселившимися в Венгрии. Отец в юности учился в Париже, где неплохо овладел французским. Когда он женился, Общим языком супругов тем не менее вполне естественно стал немецкий. Только после войны мать вспомнила об официальном языке своих родителей, и они спасла его в французскую гимназию. Отцу было дозволено лишь единственное для немца утешение декламировать перед старшей дочерью стихи Гёте в оригинале. Это наиболее известное из всех немецких стихотворений, какие когда-либо были написаны. Его учат наизусть все немецкие дети. Над всеми холмами покой, В верхушках дерев ты не услышишь даже дыхание. Птицы молчат в лесу. Подожди лишь скоро, и ты отдохнешь. Мысль стихотворения проста. В лесу все спит, и ты и так же уснешь. Смысл поэзии не поражает нас неожиданным откровением, на способен сделать одно мгновение незабываемым и исполненным неворазимой печали. В дословном переводе стихотворение теряет всё. Вы почувствуете его красоту лишь когда прочтёте по-немецки. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Вахтенух, бальде, гуисду, аух. У каждой строки разное число слогов. Здесь чередуются трохея, ямб, дактиль. Шестая строка на удивление длиннее остальных, и хотя речь идёт о двух четверостишиях, первая грамматическая фраза асимметрически кончается в пятой строке что создаёт мелодию, никогда и нигде доселе не существовавшую, кроме как в этом единственном стихотворении, столь же прекрасном, сколь и совершенно простом.